317. Октябрь, 12. Знание, идущее через мозг, требует внешних обоснований. Знание, идущее через сердце, получается непосредственно. И человек просто знает, не зная, почему и как. Следует уделять больше внимания знанию, притекающему непосредственно. И тогда поступление будет расти. Часто знания эти захватывают область будущего, и тогда говорим о кольцах видения. Возможность чувства знаний можно отбросить, когда умирает оно. Слушайте чаще и больше, что говорит сердце, оно знает больше и лучше. Век сердца начнется с признания мощи его, вечно бьющегося в груди человека. И сердцем учитесь желать, если хотите, чтобы желание сбылось. единение в духе идет не по линии мозга но сердце и связующей силой будет любовь равно как и прочие качества духа такие как преданность верность и все что ко мне устремляет любовь преданность устремление и прочие качества не знают расстоянии и неограничены временем являются лучшими огненными проводами сердца когда провод звучит сердце соответствует явно и знание притекает непосредственно